Допрыгались. Садчиков постучал в дверь. Открыла Надя. Вместе с Садчиковым вошли еще трое. «Как вы быстро», — сказала Надя. «И много вас. Все водопроводчики?» «Почти все», — ответил Садчиков. «Мы из уголовного р розыска». Он быстро прошел в комнату и сказал гладко выбритому томному спортсмену, который лежал в постели. «Ну-ка, одевайтесь, красавец-мужчина!» «А в чем дело? Сначала одевайтесь...» б потом объясню надя стояла у двери и медленно бледнела вот ордер на обыск сказал сочков да давайте мне телефон читы но его же нет дома где он не знаю лжете может быть у сударя адрес мы там были поздно ночью я не запомнила телефон она вышла в прихожую взяла со столика записную книжку и стала ее листать спортсмен тихо сказал «Товарищ, у меня трое детей, я мастер спорта, советский человек и патриот. Объясните, пожалуйста, в чем дело?» «При чем здесь трое детей?» — удивился Садчиков. «И еще патриотизм. Мое имя не станет достоянием гласности. Я ведь езжу на соревнования за рубеж». «Ваше имя обязательно станет достоянием гласности», — сказал Садчиков. «И хватит вам трястить челюстью». «Но это не политическое». «Политическое», — ответил Садчиков. «Боже мой, какой позор!» — сказал спортсмен и обхватил голову руками. «Только этого мне не хватало!» Из коридора вернулась Надя. «Вот телефон», — сказала она. «Звоните ему!» «Что сказать?» «Скажите, чтобы он немедленно приехал!» «А если откажется?» «Уговорите!» Садчиков позвал одного из сотрудников и шепнул ему на ухо. «Быстренько установите адрес, берите людей и туда!» «Есть!» — Только без глупостей, — сказал Садчиков Надя. — Не вздумайте с ним беседовать о нас. Скажите, что у вас для него есть американский костюм. Он же любит костюмы. Скажите, чтобы он немедленно приезжал посмотреть. Надя набрала номер. К телефону подошел сударь. — Здравствуй, Саша, — сказала Надя и улыбнулась Садчикову жалкой улыбкой. — Кот у тебя? — Зачем он тебе? — ответил сударь. — Я лучше. — Как спортсмен? Мы с ним расстались. — Приезжай к нам. — Потом. Ты позови кота. — Сейчас, — сказал сударь и крикнул. — Эй, Киря, тебя! — Алло, — сказал Чита. — Это Надя. — А я думал, Софи Лорен, — хохотнул Чита. — Костя, ты можешь сейчас ко мне приехать? — Что, надоело развлекаться с бывшим князем, а ныне трудящимся Востока? — Не говори глупостей. Садчиков, нагнувшись к трубке, слушал каждое слово Читы. У меня есть хороший костюм, кот. Из докрона, очень красивый. С разрезом? Да. А какого цвета? Белый, в серую полоску. Сколько? Совсем недорого. Я вечером приеду. Садчиков быстро взглянул на женщину и отрицательно покачал головой. Нет, сказала она, его через час заберут. Как же быть, у меня сейчас дело. Приезжай на пять минут, повторила Надя то, что Садчиков сказал ей шепотом. Я сейчас не могу. Сачиков снова посмотрел на женщину. «Тогда ничего не выйдет», — сказала она. «Костюм уйдет. Он новый. Еще не одеванный. Подожди». Чита сказал сударю, который уже стоял на пороге. «Я на полчаса к ней изгоняю, ладно?» «Не пойдет. Там костюм до да докроновый. В этом, походишь. Знаешь что, иди к чертовой матери. Тоже командир здесь нашелся. Нельзя, не пойдет. Что я, тебе подчиняюсь? Тогда вообще топа сегодня один». «Кончил?» «Да, кретин».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 когда Садчиков вернулся в комнату. — Разберемся. — Я действительно ничего не знал о нем, честное слово. — А об этом? — кивнул Садчиков на спортсмена. — Тоже ничего не знаете? — Нет. — А как же с ним? Спите? — Мы встречаемся? — Это у вас называется «встречаться», — усмехнулся Садчиков. — Врет, — сказал спортсмен. — Заманила меня проститутка. Я ее позавчера только увидел, клянусь мамой. Ты п -п -п — Ты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 — Это можешь, — разрешил Садчиков. — Только не до смерти.